журналист. Снова болела голова. Сколько Борис себя помнил, столько и страдал мигренями, порой выключавшими его из жизни на сутки-двое. Сперва ему не верили, мол, откуда у семилетнего мальчика мигрени. Но когда он впервые потерял сознание на уроке, школьный врач настойчиво порекомендовала обследовать его. И начались бесконечные больницы, санатории, врачи, обследования. Точного диагноза так и не было. Зато было сказано, мальчик нервный, впечатлительный, истеричный, к нему нужен особый подход». Эта фраза очень понравилась Борису, и он понял, что такое состояние делает его особенным, не таким, как другие. У него есть тайна, которую он скрывает от всех, и это тоже выделяет его из массы одноклассников. Со временем Нифонтов превратился сперва в красивого подростка, без свойственных этому возрасту подарков в виде прыщей, лоснящейся кожи и сальных прядей волос, а затем не менее красивого парня, по которому сохли практически все девочки в школе. Борис выглядел неприступным, чуть отстраненным, смотрел на всех свысока. Он подавал большие надежды, учился в школе молодого журналиста, писал заметки в популярный молодежный журнал. Он всегда был модный и дорого одет. Родители не жалели денег и покупали все, о чем Борис только задумывался. Но головные боли никуда не ушли. Наоборот, с каждым годом они становились все более интенсивными, а периоды между припадками порой практически сокращались. В такие дни Борис был вынужден лежать в зашторенной комнате, куда не входила даже мать, потому что любое движение воздуха только усиливало боль. Мать. Он так и звал ее. Мать. Не мама. Не как-то еще. Только мать. Словно она была виновата в том, что с ним случилось. Отца он не звал никак вообще. Обращался обезличенно. Старался избегать контакта. Как будто винил и его тоже. Сегодняшнее утро началось с предвестников. Сперва потолок номера расцветился радужными пятнами, а затем перед глазами замелькали мушки. Борис чувствовал себя невероятно уставшим. Болели все мышцы, но необходимо было срочно принять лекарство и попытаться купировать приступ. Пошатывая, словно пьяный, Борис дошел до валявшейся в кресле сумки и вынул таблетки. Закинул три штуки в рот, запил водой прямо из бутылки и снова лег. Зазвонил телефон, но Нифонтов не хотел нарушать едва улучшившееся состояние. И трубку не снял. Звонок повторился. Потом еще раз. И Борис, мысленно проклиная звонящего, нажал кнопку ответа, даже не взглянув на экран. «Слушаю». «Борис, это Алиса». Зазвучал в трубке веселый женский голос. «Хотела напомнить про спортзал сегодня. Ты не передумал?» «О, черт, спортзал. Совсем вылетело из головы. Может сказать, что заболел? А вдруг у нее какая-то информация появилась? Нет, надо идти». «Ну что ты, конечно, я помню», — сказал он вслух. «Говори, где встретимся. Или от прокуратуры тебя забрать?» «Нет, нет», — испугалась девушка. «Не надо. Давай лучше на остановке в семь. Хорошо, жду тебя в семь». «Ну вот зачем я согласился?» С досадой подумал Борис, положив трубку. «Надеюсь, что эта девочка расскажет что-то интересное?» «Наверное, да. Но, похоже, она слишком боится потерять свое место, чтобы откровенничать со столичным журналистом, имея запрет на подобные разговоры. Хотя, разве я разучился очаровывать женщин?» «Уж такую глупышку точно смогу разговорить так, чтобы она даже не заметила этого». Он бросил взгляд на часы. Оставалось еще достаточно времени, чтобы продумать, как вести себя с Алисой. На какие кнопочки нажать, чтобы та выдала хоть какую-то информацию. «Хорошо, что я прихватил спортивную форму. Надеясь, что...» «Да ни на что я не надеялся. Просто сунул в сумку. Всегда так делаю, как будто фанат здорового образа жизни. Но тут пригодится. Даже не ожидал». За обедом в ресторане Борис снова просмотрел свои заметки, сделал несколько исправлений, посмеявшись мысленно над забавными опечатками и остался довольным написанным. Выпив еще таблетку, чтобы уж наверняка не оказаться застигнутым врасплох навалившейся головной болью, он отнес в номер ноутбук и решил прогуляться по городу, пока есть время. Его почему-то потянуло в район, где располагался Хмелевский водочный завод. Старинные постройки здания, которые за прошедшие годы хорошо отреставрировали. Сохранив, однако, колонны из красного кирпича на проходной. Их, правда, тоже слегка облагородили. Кое-где подлотали что бросалось в глаза только при очень близком рассмотрении. Борис ходил вдоль проходной, не понимая, зачем вообще приехал сюда. Из больших ворот правее проходной выезжали грузовики с эмблемой завода. Инифонтов подумал, у владельца, наверное, бизнес идет неплохо. Водка – это то, что востребовано при любой власти, при любом порядке мироустройства. Воспоминания о напитке вызвали не самые приятные воспоминания. Было время, когда Борис крепко пил, ощущая какую-то внутреннюю тревогу и напряжение, и только водка помогала хоть на время забыться. Все едва не закончилось трагически, когда сильно нетрезвый ни Нифонтов сел за руль и врезался в торговый павильон. Ему повезло, никто не пострадал, а отец молча оплатил штраф и даже помог вернуть права, которых Бориса лишили. Но именно в тот момент он понял, что больше не прикоснется к бутылке, что судьба дала ему шанс осознать это, подсунув на пути не человека, а всего лишь ветховатый павильончик, торговавший какой-то ерундой. Родители никогда не заговаривали с ним об этом. И на семейных праздниках, которые Борис не любил, но посещал по обязанности, никто никогда не предлагал ему выпить хотя бы рюмку. Время близилось к шести. Из дверей проходной начали появляться люди, и Борис решил, что пора отсюда уходить. Но напоследок он зачем-то еще раз обошел административное здание. и, задрав голову, долго смотрел на три окна второго этажа, те, что были расположены на углу. Алиса бежала через дорогу, торопливо перепрыгивая через небольшие лужицы. Полы ее красного плащика развивались, как полотнища на демонстрациях в старое время, напоминая Борису раскрашенные фильмы о революции или ударниках первых пятилеток. «Привет, давно ждешь?» – спросила она, чуть запыхавшись. «Нет, сам только что подъехал». «А где был?» «Так, гулял», – уклончиво отозвался он. Тебе, наверное, здесь все кажется маленьким после Москвы. После Москвы здесь все кажется сонным. Такое ощущение, что здесь никто никуда не спешит. Разве что ты сейчас бежала. Меня шеф немного задержал. У него завтра присуха. Я готовила сводку. Что-то новое о вашем неуловимом маньяке? Нет, просто ежемесячная пресс-конференция. Понятно. Протянул Борис, отметив, что девушка слегка замешкалась с ответом. Наш трамвай. Алиса шагнула к обочине. И Борис последовал за ней. По дороге она весело болтала от спортзала рассказывала, как много ей приходится работать над фигурой, чтобы держать себя в форме. Жаловалась, что особенно тяжело ей дается отказ от сладкого. Да еще мама взялась дома пирожные на заказ печь, представляешь? Это же каторга. Возвращаешься с работы, а тут в квартире пахнет то корицей, то ванилью, то еще чем-то. И ведь не скажешь ей, мама меня это раздражает. Я потом злая хожу, сладкого ведь хочется. Она старается заработать хоть что-то, а тут я со своей вечной диетой. «Вот твоя мама печет дома?» Борис живо представил свою мать, жену крупного чиновника, у которой, сколько он себя помнил, всегда была домработница у плиты, и даже поморщился. «Моя мать певица. Она, кажется, даже яичницу жарить не умеет». «Ух ты!» — восхитилась Алиса. «Певица? Известная? В узких кругах. Она в оперете поет». Неохотно ответил нефонтов, злясь на себя, что вообще завел об этом разговор. Валерия Федоровна Нефонтова всю жизнь стремилась исполнять первые партии, но, вы тут не помогал даже высокий пост мужа. Больших вокальных данных у нее не было, но вторые партии она исполняла, и иногда даже первые, но в дублирующем составе. Ее имя было известно столичным любителям Аперетты, но, как говорится, лавры примы ей никогда не доставались. Наверное, здорово вырасти в Москве, в такой семье, не приходилось пробиваться, Родительские таланты и столичная прописка, моя дорогая, вовсе не гарантируют наличие журналистских данных. Но, к счастью, у меня они есть, потому публиковаться я начала еще в школе. С справедливости ради скажу, что отец оставил в свое время некую протекцию, и меня взяли в приличное издание. Но и там нужен талант и работоспособность. Одной протекции, сама понимаешь, маловато. А ведь я нашла твои статьи в интернете, призналась Алиса, продвигаясь к выходу. Не удержалась, стало любопытно. Шеф назвал тебя столичной акулой. «Вот я и хотела понять, что это значит». «И что же это значит?» Выходя из трамвая первым и подавая девушке руку, спросил Борис. «Только то, что тебе лучше на язык не попадаться. Вернее, на карандаш», – засмеялась она. «Ты очень жестко пишешь, Борис. Безжалостно». «Зачастую тех, о ком я пишу, жалеть вообще не за что». «Наверное, но все равно жестковато». Разговаривать в спортзале, конечно, не получилось. Алиса относилась к спорту серьезно и отрабатывала так, что подхлестал ручьем. Борис немного потягал железки, как сам это определял для себя, и решил, что с него хватит. «Может, в кафе зайдем?» – предложил он, когда они оказались на улице. «По-твоему, я для того уродуюсь в зале, чтобы после него в кафе заходить?» – устало улыбнулась Алиса. «Давай лучше просто пройдемся, воздухом подышим. Сегодня хоть дождя нет». Бесцельно потраченное время, с сожалением констатировал про себя Нефонтов. «Надо как-то ее разговорить». Он начал рассказывать забавные случаи из своей практики. Надеясь, что в ответ Алиса тоже коснется работы, и он сможет вырулить тему на то, что ему интересно. Но девушка только заливисто смеялась над его рассказами и не говорила ни слова. «Слушай, Элис, — пошел ва-банк Борис, — скажи мне как другу, а не как журналисту. Есть хоть какие-то новости?» «Никаких», — твердо сказала она. И это было похоже на правду. Но нефонтов давно привык никому до конца не верить. «По-моему, ты что-то скрываешь. Это нечестно». а честно пытаться выудить информацию под грифом «секретно». «Я же тебе сказала, не разглашается». «Да и нечего там разглашать. Все по-прежнему. Четыре трупа». И она осеклась, поняв, что сболтнула лишнее. «Боря, Боря, я тебя очень прошу. Не пиши об этом, слышишь?» Вцепившись острыми ноготками в его руку, попросила она. То есть трупов уже четыре? Пропустив мимо ушей ее мольбу, уточнил Нефонтов. «И что же, не чешется полиция? Совсем никаких мер». «Да не знаю я, правда не знаю». Шеф теперь двери на ключ запирает, когда к нему Каргополова приходит. Совещаются шепотом, что ли. «А кто четвертый, не знаешь?» «Кажется, какой-то врач. Опасная профессия». «Все, Боря, я тебя прошу, давай прекратим этот разговор. Меня на полном серьезе могут уволить за разглашение. Об этом вообще мало кто знает». «Ладно, ладно, молчу. Не бойся, я никогда не разглашаю свои источники, это некрасиво». «Я тебе не источник». Алиса вырвала свою ладошку из его руки и быстро зашагала в сторону остановки. Нефонтов догнал ее. «Останови» — лобнил за плечи. Развернул к себе лицом. «Ну что ты в самом деле? Я ведь просто сказал, что ты можешь не волноваться. Я тебя не подставлю. Я даже писать об этом не стану, все равно нечего. Придется ждать, когда твое начальство расщедрится и само обо всем расскажет». Девушка недоверчиво на него посмотрела. Но Борис смотрел ей в глаза прямо и открыто. И Алиса немного успокоилась. Он проводил ее до дома, подождал, пока она войдет в подъезд, и только потом позволил себе думать о том, что узнал.